Глава 19. Эта мысль не даёт мне покоя. Кажется, что выхода нет. Утром за завтраком мама возвращается к вечернему разговору. Ищи место в райбольнице, настаивает она. У нас нет денег на частную клинику. Или сама за неё плати. Не верится, что я это слышу от собственной матери, но по взглядам, которые она бросает на очи, понимаю, это его идея. Он её настраивает против нас. Вот и деньги мои украл. Не верю, что мама ничего не поняла. Но она всё равно покрывает его. Что ж, похоже, у них своя семья, а у нас с Ниной своя. Придётся справляться своими силами. От них помощи не дождусь. Хотя, конечно, можно пойти в органы опеки жалобу написать. А что в результате? Отношения с матерью испортятся ещё больше. А я пока не могу от неё съехать. И Нину могут просто забрать в интернат. Нет, это не выход. Может, поискать отца? Ага, как же? О нём уже несколько лет ни слуху ни духу. Даже не знаем, жив ли ещё. Конечно, есть ещё бабушка, папина мама. Но они с моей мамой постоянно ругались, даже когда родители были женаты. Как вспомню эти скандалы на весь дом, так хочется сгореть со стыда. И каждый раз она кричала, что наша мать неизвестно от кого нас родила. Мол, мы ей не внуки. Помню, однажды вторая бабушка, мамина мама, услышала это и спокойно сказала ей: "Раз тут нет твоих внуков, то нечего сюда и ходить". С тех пор мы больше не виделись. Она у нас не появлялась, а к ней мама запретила ходить. И это случилось ещё задолго до того, как отец нас бросил. Так что просить её о помощи тоже не вариант. В конце концов у меня остаётся только один выход. Зарплата. Но она будет только в конце месяца. Может, Ольга сможет как-то помочь? Как только на смене выдаётся тихая минутка, иду к стойке администратора. Ольга стоит на ресепшене, встречает гостей. Дожидаюсь, пока остаётся одна. Ольга Николаевна, начинаю не твёрдым голосом. Всё же мне тяжело быть в роли просящего. Особенно после скандала с Берецким. Меня ведь едва не уволили из-за него. Опять на кого-то суп разлила? Она насторожённо смотрит на меня. Нервно сглатываю. Нет, это... А можно мне зарплату выдать сегодня? Глаза Ольги удивлённо округляются. После аванса ещё двух недель не прошло. Зачем тебе деньги? Что-то случилось? Не успеваю ответить. В ресторан входят новые посетители, и мне приходится отступить. Жду, пока Ольга примет гостей и вновь вернётся к ресепшену. Так что у тебя случилось? повторяет она, записывая что-то в свой ежедневник. Нина попала в больницу. Нужны деньги на лечение. А, точно. Сын говорил. Он ведь с ней в одном классе учится. Я киваю. Слушай, Она раздумывает, перечитывая написанное. «Может, я тебе одолжу? Сколько надо?» Озвучиваю недостающую сумму. «Это только стационар. Поясняю. Процедуры и лекарства отдельно». Ольга присвистывает. «Да уж. Дорого нынче болеть. Блин». Вздыхает. «И денег у меня сейчас таких нет. Больше пяти тысяч дать не могу». Это мало. Может, вы у кримшина попросите? Смотрю на неё с мольбой. Она моя последняя надежда. Но Ольга бледнеет на глазах. Нет, это исключено, прости. Но вы же администратор, общаетесь с ним. Умоляюще складываю ладони. На её щеках сквозь бледность проступают пунцовые пятна. Не настолько близко. К тому же я вычерпала свой лимит на просьбы. качает она головой. Но почему? Вы же самый лучший администратор. Он вас очень ценит. Продолжаю настаивать. Понимаю, что становлюсь навязчивой, но уйти ни с чем не могу, потому что я уже попросила за Кристину. Сердито отвечает Ольга. И теперь сама на волоске от увольнения. Я непонимающе смотрю на неё. Ах, да, Кристина. Та официантка, которая влезла в штаны к Климшину. Тот собирался её уволить, а Ольга заступилась. У нас тогда и так людей не хватало, за такую зарплату работать никто не хотел, а тут ещё и лучшую официантку увольняют. Ну, Кристина тоже молодец. Решила, что если пару раз с владельцем береспалаты уже хозяйка ресторана заделалась. Ходила задрав нос к небу, на всех покрикивала, но её быстро на место поставили. Только что тогда произошло за закрытыми дверями между Климшином и Ольгой непонятно. Но с тех пор Ольга заметно изменилась. И себя загоняет на работе. И нас, официанток. Не скажу, что она стала злой, но однозначно более требовательной. Ладно. Попробую с ним поговорить. Неохотно соглашается Ольга. Но ничего не обещаю. Спасибо. Спасибо. От облегчения едва не бросаюсь ей на шею. Не за что, беззлобно ворчит она. Я с ним ещё не поговорила. Всё то по и на место. Ничего прохлаждаться. Возвращаюсь к работе, охваченная надеждой, улыбаюсь клиентам приветливее, чем час назад. Им это нравится, чаевые растут. Убирая с очередного стола, замечаю Климшина. Тот здоровается с Ольгой и идёт к себе в кабинет. Я же жду знака от Ольги. Она бросает на меня быстрый взгляд и кивает, а сама направляется вслед за начальством. Быстро отношу поднос в моечную и спешу за Ольгой. Захожу в администраторскую зону. Там у нас несколько кабинетов. Эдакий мини-офис. Ольга уже скрылась в кабинете Климшина, а я не решаюсь войти. Замираю под дверью, навострив уши. «Почему не на рабочем месте?» Слышу ироничный голос владельца. Или уже сдалась? А ведь ещё и недели не прошло. Уже две прошло, парирует Ольга. Как видите, всё в порядке, Константин Дмитриевич. Тогда что ты тут делаешь? У меня к вам просьба. И ты думаешь, я её выполню? Голос Климшина внезапно меняется. В нём появляются низкие и хриплые нотки. Одной из наших официанток срочно нужны деньги. Прошу выдать ей зарплату. Если нужно, то я согласна за неё поручиться. От нахлынувших эмоций на глаза наворачиваются слёзы. Ольга, ты мой герой. Даже не ожидала, что она действительно может вот так. Затаив дыхание, жду ответ Климшина. Только тот молчит. Пауза затягивается. Неужели, как и я, обалдел от решимости Ольги? Наконец раздаётся его вкратчивый голос. «Это всё?» «Да». А чего же так скромно? Давай я ещё на тебя ресторан перепишу. Моё сердце падает вниз. Это просто просьба. Голос Ольги немного дрожит. Нет, так нет, извините, что побеспокоила. Слышу шаги. Хочу отступить в сторону, чтобы меня не застали подслушивающий, но меня догоняет ещё одна фраза. Ты знаешь, что надо сделать, чтобы твоя просьба была исполнена? Замираю на месте. Это он сейчас о чём? Я замужем, отвечает Ольга. Мне это не мешает, поверь, усмехается Климшин. Чувствую эту небрежную усмешку в его голосе. Мои щёки начинают гореть. Неужели Константин Дмитриевич домогается Ольгу? Ничего себе. Вот уж ничем не гнушается. И похоже, что это уже не первый раз. Но тут она ошибся. Ольга любит своего мужа. Она же не станет или станет. В любом случае она не должна страдать из-за моих проблем. У них с дядей Мишей очень дружная семья. Гипнотизирую взглядом дверь. Нет, нельзя, чтобы Ольга соглашалась на условия Климшина. Это неправильно. Заношу руку над дверью и стучу. Открывает Ольга. На лице ни кровинки. А за её плечом маячит залющий Климшин. Вот уж и кого чуть ли пар из ушей не идёт. Одними губами Ольга выдыхает: "Спасибо. А тебе что нужно?" Недовольно цыдит начальник. "Мне?" хлопаю ресницами. "Это Карине нужны деньги". Ольга разворачивается к Климшину. Нервно сглатываю. "Но «Ну нет. С ним я точно спать не собираюсь. Даже за три зарплаты" «У неё сестра в больнице», — продолжает Ольга. «У меня не богодельня и не фонд помощи нуждающимся». Жёстко отрезает Климшин. «Зарплата десятого. Хотите раньше увольняйтесь, бухгалтер выдаст». «Ой, нет, увольняться мне сейчас некуда. Работа нужна как воздух». «Простите, пячусь из кабинета. Мне уже не надо». «Вот и отлично». Идите, работайте. Ольга выходит вслед за мной. Её щёки горят. Простите. Кидаю на неё виноватый взгляд. Ерунда, переживём. Она подмигивает мне. Я дам тебе сколько у меня есть. Сойдёт. Спасибо. Вздыхаю. Но этого хватит лишь на пару дней. А что будет потом? И где взять недостающую сумму?